Третья. Елена Петелина расслабленно легла на пружинящую спинку высокого кресла, сложила руки на животе и окинула взглядом рабочий кабинет. Сколько лет она прослужила здесь следователем? Ой, долго. Но всё когда-то заканчивается. Она только что оформила декретный отпуск, сегодня её последний рабочий день. С одной стороны, она рада новому повороту на жизненном пути, а с другой опасается. Забыла, как рожать, кормила грудью, ухаживала за малышом. Дочь уже школу заканчивает, а она возвращается к исходной точке. Не поздно ли? На рабочем столе царил необычный порядок: закрытый ноутбук, стопка чистых листов, стакан с карандашами и ни одного уголовного дела. Все завалы достались коллегам, пусть отдуваются. Елена придвинула листок и стала выводить узоры тонко заточенным карандашом. Рука следовала за настроением, линии получались плавными, напоминавшими то мягкую улыбку ребёнка, то профиль живота в разные месяцы беременности. Ей самой хотелось улыбаться. Безмятежную расслабленность прервал громкий стук, вслед за которым входная дверь кабинета распахнулась. Петилина увидела дежурного, который едва сдерживал молодую женщину. "Елена Павловна, к вам свидетель по важному делу требуется срочной встречи", оправдывался дежурный. Следователь кивнула, и дежурный впустил взволнованную девушку. "К какому ещё делу?" спросила Елена, присматриваясь к посетительнице. "Я Сергеенко, Маргарита Сергеенко, по делу Самсонова", торопливо пояснила гостья. "Помните?" и петели на её узнала. Светловолосая девушка с зализанной причёской в узких очках, обтягивающей юбке, приталенном жакете и белой блузке со скромно расстёгнутой на шее пуговкой, напоминала исполнительную секретаршу. Она и была ассистенткой бизнесмена в момент их знакомства, а ещё ключевым свидетелем в деле об убийстве, успешно расследованном деле, по которому уже вынесен приговор. Присаживайтесь, Сергеенко. предложила следователь, не скрывая скепсиса, она спросила: "Чего вы хотели?" Маргарита села с другой стороны стола. Она держала сумочку на коленях, нервно мела ремешки и с тревогой смотрела в глаза представителю закона ища сочувствия. Слова давались ей тяжело. "Я соврала тогда, обманула, сказала неправду. Какую и когда?" "В тот вечер там на месте убийства. И что же не так? Прищурилась следователь. Я видела убийцу, это не Самсонов. Дыхание девушки запнулось. На глаза набежала влага, она замотала головой. Это не он, не он. Петелина продолжала сжимать карандаш, не замечая, что надавила на листок и сломала грифель. Ох уж эти неожиданности. В работе следователя планомерная работа всегда прерывается сюрпризами. Иногда хорошими. Был тупик, и вот, как на блюдечке, появляется неожиданная улика или ценный свидетель, но чаще удручающими. Следствие вроде бы на верном пути, и тут открываются новые обстоятельства, которые всё перечёркивают. Елена скомкала бумагу с плавными узорами и швырнула её в корзину для мусора. Она говорила медленно, сухо, фиксируя паузы. То есть, гражданка Сергеенко, вы заявляете, что во время следствия дали заведомо ложные показания. Девушка закивала так интенсивно, словно её тряс нервный тик. Петялина повысила голос. В таком случае ваши действия попадают под статью Уголовного кодекса. Вы осознаёте, что нарушили закон. Маргарита окончательно расплакалась и закрыла лицо руками. Елена встала, чтобы принести воды. Пауза требовалась и ей. Пока свидетельница приходила в себя, у неё появилось время, чтобы всё вспомнить. В тот день, 5 месяцев назад, она была дежурным следователем. Поздним вечером поступил сигнал, что в частном загородном доме произошло убийство. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Дом располагался в бывшей деревне, которая благодаря близости к столице превратилась в благоустроенный посёлок для среднего класса. Труп молодой женщины нашли в прихожей. Бедняжке проломили голову. Чем именно, гадать не пришлось. Окровавленное орудие убийства валялось рядом. Это была ложка для обуви, чугунная, кованная с длинной витой ручкой. Про такие изделия народных мастеров в шутку говорят «убить мало». Вот и накаркали. Погибшей оказалась хозяйка дома Екатерина Золотова, хорошо одетая 33-летняя женщина. Ее опознала свидетельница Маргарита Сергеенко, Да и паспорт убитой быстро нашёлся. В паспорте имелся штамп об браке с Игорем Самсоновым, зарегистрированный около года назад. И тут началось самое интересное. Свидетельница сообщила, что видела убегающего Самсонова. По её словам, муж жертвы, как полоумный, выбежал из задней двери дома и скрылся в темноте. Она хорошо знала семью и точно описала беглеца. Фотография Игоря Самсонова, пригодная для розыска, легко нашлась в интернете. Пришёл черёд работы оперативников. Не прошло и часа, как они задержали пьяного Самсонова в придорожном кафе. На его одежде имелись тёмные пятна, похожие на кровь. Подозреваемого доставили к месту убийства. Он промотал что-то невнятное про грабителя, за которым погнался, но тот оказался проворнее. В доме и правда были вывернуты некоторые ящики, разбросаны вещи, но создавалось впечатление, что сделано это в попыхах, непрофессионально. Бытовой сейф, вмонтированный в книжный шкаф, грабитель не потревожил. Петелина взяла подозреваемого в оборот. Действовать надо было здесь и сейчас. При сильном стрессе и умелом давлении на психику человек не способен юлить и обычно сбрасывает маску, открывая истинное лицо. Однако Игорь Самсонов упорствовал и в убийстве жены не сознавался. По его версии, в этот вечер они с супругой были в театре, домой вернулись на личном автомобиле. Екатерина первая вошла в дом, а он в это время парковал машину в гараже и ничего не слышал. В прихожей он натолкнулся на упавшую супругу, в первое мгновение решил, что это обморок, склонился, чтобы помочь. Приподнял ей голову и только тогда заметил ужасную рану под волосами. Катя не дышала. В двух метрах на полу он увидел брошенную ложку для обуви. На окровавленном конце чугунной железяки прилипли длинные чёрные волоски Катины волосы. Страх обострил его чувства. В глубине дома он услышал крадущиеся шаги и понял, что там убийца. Он осторожно двинулся на звук. В этот момент хлопнула задняя дверь дома, убийца убегал. Самсонов, не раздумывая, кинулся за ним. Выскочив из дома, он заметил убийцу, между ними было не больше 15 метров. Он бросился в погоню, почти догнал неизвестного, но споткнулся в темноте и упал. А когда поднялся, убийцы не было видно. Он продолжил искать его, метался то в одну, то в другую сторону и оказался у дороги. Там под светом фонаря он увидел, что его руки и одежда испачканы кровью. Это была кровь погибшей жены. Живот стянуло. Ему захотелось очиститься. Он зашёл в кафе, но отмыл только руки. И тут ему стало страшно. Если он вызовет полицию, его же первым обвинят в убийстве. Настоящего убийцу он видел только со спины и не сможет описать. А Катя в этот вечер с ним поругалась. Он выпил водку, не зная, что делать, а потом выпил ещё и ещё. И тут его сцапали. К моменту окончания допроса криминалист из опергруппы дал предварительное заключение, что на орудии убийства имеются множественные отпечатки пальцев Самсонова. На его костюме, помимо пятен крови, найдены волосы из раны на голове убитой, и самое главное, свидетельница Сергеенко отрицала наличие второго человека. Она позвонила в дом и сразу вслед за этим увидела, как Самсонов убегает через заднюю дверь. Он просто убегал и ни за кем не гнался. Удивившись, она вошла в незапертую дверь и обнаружила на полу Екатерину Золотову. Именно она вызвала скорую и полицию. Маргарита рассказала, что Екатерина Золотова, единственная дочь богатого бизнесмена Бориса Анатольевича Золотова, дочь не работала, любила шопинг и спа-процедуры, а Самсонов, пытаясь угодить зятю, много времени проводил на службе. В общем, картина преступления прояснилась. имеет место самое распространённое убийство на почве бытовой ссоры а уж мотив для ревности когда муж вечно на работе а жена занята только собой и не стеснена в средствах найти не трудно слово за слово упрёк на упрёк вспышка гнева и трагический финал петелина как дежурная могла на следующий день скинуть уголовное дело местному следователю но зачем упускать успех который сам плывёт в руки Всё вроде бы гладко. Убийство по сути раскрыто, следствие можно закончить за считанные дни. Галочка в статистике раскрываемости никому не помешает, поэтому она взяла простое дело себе. Лабораторная экспертиза подтвердила предварительные выводы и по крови на одежде, и по отпечаткам на орудии убийства. Что ещё надо? К тому же выяснилось, что после театра супруги заходили в кафе. Там пила только Екатерина По свидетельству официанта, она говорила в повышенном тоне и в чём-то упрекала мужа. Тот шикал на неё, призывал к сдержанности и силой увёл из кафе. Так бывает на людях, человек сдерживается, а дома даёт волю рукам. Только в этот раз под руку попалась убойная железяка. Убийца был очевиден. Прокуратура торопила следствие, дело быстро ушло в суд. В итоге Самсонова Игоря Романовича признали виновным в умышленном убийстве супруги и назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Упрямец мог получить вдвое меньший срок, если бы покаялся и написал чистосердечное признание, что действовал в состоянии аффекта, но он всё отрицал и сам сломал свою судьбу.